Купец рванулся было с лавки, но Епифан положил ему на плечи свои ручища и притворно-ласково просил. — Нет, ты уж посиди, Исват, посиди! Задыхаясь от бессильной злобы, напрасно купец пробовал сбросить с своих плеч Епифановы руки. Они давили его все крепче. Поняв, что ему не вырваться, купец начал ругаться и звать на помощь Алешку. Алешка вцепился в Епифана сзади стал тянуть его за рубаху.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 не широкими ленточками запеклась на ее внутренней стороне кровь алешка насчитал шесть таких ленточек купец чувствовал себя очень скверный и на кофточку даже не поглядел он мучительно размышлял над выходом из своего незавидного положения ему было ясно что эпифан кругом прав но одно дело было осознавать это и совсем другое помириться признать свою глупую опрометчивость эпифан он всегда считал гораздо глупее себя а на поверку получилось что эпифан оказался далеко не дураком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 Там, борясь со своим сердцем, приучилась до шутка боя терпеливо относиться к Алешке. Она много ему простила за его неподдельное огорчение и неумело выражаемое участие к ней в тот вечер, когда отец заставил ее снова вернуться в Чапаловский дом. О Романе она думала по-прежнему часто, но как-то все более и более смирялась мыслью о том, что навсегда разошлись их стежки-дорожки. Думать об этом было хотя и горько, но уже не так мучительно, как раньше. Перед Маслиной на заимку приехал навестить их сам купец. Дашутка угостил его блинами, свежие, только что снятые сметаной. Выйдя из-за стола, купец принес из кашевы мешок и достал из него цветистую кашемировую шаль. — Иди-ка сюда, — поманил он Дашутку. Когда она подошла, он накинул на ее плечи шаль и виноватым голосом сказал. — Это тебе, чтобы зла на меня старого черта не имела. Уезжая, он разрешил им с Алешкой приехать на праздники в поселок. Дашутка попробовала была отказаться, но Алешка на этот раз оказался несговорчивым и настоял на своем. Масляную в Мунгаловском праздновали весело. Все три дня, с утра и до позднего вечера, на чисто выметенных улицах неумолкаемо шумел народ. Звонко наигрывали на морозе гармошки, скрипели полозья, далеко разносились смех и говор. Ребятишки в отцовских попахах и башлыках скакали на необъезженных жеребятах, слетались на площади у церкви улицы на улицу и яростно рубились вместо шашек таловыми прутьями. Старики беззлобно поругивали их, не для острастки, а больше для очистки собственной совести втайне любовались жестокими их забавами, расхваливая про себя наиболее увертливых и смелых. Разодетые парни катали девок из края в край поселка на тройках с лентами и колокольцами. По луденному обогреву, когда с дымящихся крыш падал на заваленке первая капель и глуша похрустывал под ногами притал и снег, на тракте запаскотины устраивались конские бега, на которых отчаянные любители спускали все до нитки. А на закате третьего дня, называвшегося Прощенным, собирались мунгаловцы на обширной луговине у посмотреть на лихую осаду снежного городка, где показывали все желающие свою ловкость и удаль. Городок начинали строить задолго до Маслины, строили его добровольцы из ребятишек и парней. Много вечеров проводили они там, возводя из снежных глыб звучатые стены и башни. Накануне праздника приходили к ним на помощь девки с ведрами на коромыслах. На драгоценке спешно выдалбливали прорубь. Оглашая прибрежные кусты смехом и бойкой песней, принимались девки носить из проруби воду и поливать городок, чтобы заледенели и сделались неприступными его сожженные стены. Перед самым началом осады приезжал в городку поселковый атаман с бородатой заметно важничавшей свитой, выбиравшейся для этого случая на сходки из наиболее уважаемых стариков. Они привозили с собой трехцветный флаг на гибком и легком бамбуковом древке. Самые старые свиты, кряхтя, слезал с коня и водружал флаг на маленькой площадке в центре городка. Этот флаг и старался захватить каждый из участников осады, пробиться с ним к располагавшемуся подаль на бугре атаману, выслушать стариковские похвалы и получить потом богатый приз — каракулевую папаху с алым верхом и лакированные сапоги, на покупку которых ежегодно устраивались общественные складчины. Но легко было завоевать этот флаг. В городок попадали через трои узких ворот, где каждого смельчака встречали тучи снежков репетишки и девки, сбивали с коней пудовыми глыбами казаки, занимавшие ради этого стены вдоль извилистых тесных проходов. Редкому из нападающих удавалось прорваться к флагу, схватить его, но еще труднее было выбраться с флагом обратно и отбиться от тех, кто дожидался смельчака за воротами, чтобы отнять у него дорогую добычу. Вот почему только немногие решались на это испокон веков заведенные состязания в силе молодечестве, где все зависело не только от всадника, но и от его коня. С малых лет любил Роман эту праздничную потеху и за нее одну считал масляную самым веселым праздником. В осаде городка Роман еще не участвовал ни разу, но уже несколько зим было одним из самых неутомимых его строителей и защитников. Как защитник он был на отличном счету. Еще в позапрошлом году ухитрился он сбить с коня метко брошенные глыбы снега неоднократного победителя в состязаниях Платона Волокитина, первого селача в поселке. Долго тогда об этом судили и редили мунгаловцы. Много раз доводили они Платона до белого коленя с ожелениями и расспросами, как это он опозорил его у всех на виду, неравные ему по силе казачина, безус и молокосос. При каждой встрече выговаривал за это Платон Роману, и хотя в шутку, наобещался отомстить ему при удобном случае. Знал Роман, что был бы он далеко не последним среди отчаянных всадников, нападавших на городок, но не смел и заикнуться в своей семье, что ему пора попытаться завоевать почетный приз. Он боялся насмешек отца и деда, но в этом году ему совсем неожиданно помог Герасим Косых. Герасим, проводивший в этом году брата Тимофея на действительную службу, приходил к улыбину чуть не каждый вечер и просиживал в жарко натопленной кухне до поздней ночи, кратая время в неторопливых обстоятельных разговорах. В один из таких вечеров Герасим, ездивший днем на базар в Нерчинский завод, сообщил Андрею Григорьевичу и Северидиану, что своими глазами видел, как покупал Елисей Каргин сапоги и папаху на приз. У Романа при его словах сразу загорелись глаза. От Герасима это не ускользнуло, и он, посмеиваясь, спросил, не думает ли Роман нынче попробовать отвоевать приз? — А на каком коне пробовать-то? — На наших? — Не напробуешь. Угрым обрукнул он себе под нос северен терпеть не мог когда при нем хулили что либо в его хозяйстве он напустился на романа а че тебе гнедой не конь ты не смотри что он тяжел на ногу он зато ничего не боится его снежками с дороги не своротишь ежели седок на нем добро будет Только вот за тебя не ручаясь усидишь ли подзадорил он романа задетый за живой роман сказал усижу не беспокойся усидит подтвердил герасим и обратился к андрею григорьевичу а ты отец как думаешь Андрей Григорьевич погладил бороду, приосанился. — Ежели у меня ромаха-то усидит, я в свою пору эти призы не раз брал. — Тогда в чем же дело? — Пусть снаряжается, — согласился Северьян. После этого вечера принялся роман готовиться к масляной, заботливо выхаживать гнедого. Каждое утро кормил он его отборным овсом, водил проминать на паскотину, в ясные дни обливал его теплой водой и, накрыв попоны, ставил на выставку за ветер. И через две недели толстобрюхи, толстоногий гнедой, сделался стройным, подпористым конем, на котором можно было хоть сейчас идти на службу. Андрей Григорьевич помогал Роману советами и частенько поругивал, если он что-нибудь делал не так, как следует, а Северьян тем временем постарался исправить свое форменное седло. Он переменил у седла заднюю подпругу перевязал стремена, прошел ремешками над грудник и набил горовей шерстью седельную подушку. Не поленился он сшить гнидому из белой сыромятной кожи новую уздечку, украсить ее медными кольцами и бляхами. Хотелось ему, чтобы выглядел под его сыном гнидой, как следует выглядеть доброму казачьему коню. Однажды, выехав проминать гнидого, Роман повстречал на дороге возвращавшегося с дровами Семена Замережного. — Ты, парень, не на службу ли собрался? — спросил его Семен. — С чего ты коня проминать вздумал? — Да ведь скоро масляное. — Вон ты куда метишь. Ну-ну, попробуй, а вось оттяпай шприц. Дружков-то себе на подмогу много подговорил? — На какую подмогу? — Вот тебе раз. Да ты что, вчера родился? Неужели ты думаешь один на осаду ехать? Роман поспешил сознаться, что так оно и есть. — Ты думаешь, в прошлом году Петрован Танких в одиночку работал? Черт, с два! — Знаю их, Верховских-то. Человек 10 не меньше помогали Петровану. — Да ведь это не по правилу. Тогда Семен сказал Роману, что на правила Верховские плюют. Они знают, что в одиночку призы не завоюешь, а поэтому заранее сговариваются и действуют сообща. И действуют очень хитро. Только доберется до флага один из их компаний, как они стараются окружить его тесным кольцом. Со стороны глядеть они флаг у него как будто стараются отнять, а на самом деле заслоняют его от тех, кто не в сговоре с ними. Только таким путем и отвоевывают они приз четвертый год подряд. Семен посоветовал Роману сколотить крепкую компанию из низовских казаков, и действовать всем вместе. Он снял рукавицы и, загибая на левой руке пальца, начал перечислять тех, кого следовало бы привлечь в компанию. Насчитал он четырнадцать человек. Вот таким манером ты утрешь Верховским нос. А иначе нечего их хлопотать напрасно, — закончил семён Отъехав от него, Роман решил, что раз Верховский мошенничают, то не стоит и состязаться с ними. Пусть забирают себе и нынешний приз. Но скоро переменил свое решение и сказал, что он не он будет, если не удастся ему с нынче перехитрить Верховских. Вернувшись домой, Роман отправился к Герасиму, переговорил с ним, а потом пошел по своим дружкам. И в тот же вечер заручился согласием 12 человек. На завтра он снова встретил Семена, и тот похвалил его. Молодчина, теперь другой коленкор выйдет. Давно богачея садить надо. Не одним им казаковать. Я сам с вами поеду, раз такое дело. Поднесем мы им пилюлю. Когда наступил долгожданный прощенный день, Роман поднялся с постели задолго до сна. Еще не успела... Выкатится из-за сопок солнца, а у него уже был давно накормлен и напоен теплой водой конь, приготовлено все необходимое. Он сводил коня на короткую проминку и привязал к столбу на выстойку, а сам, чтобы как-нибудь скоротать медленно тянувшееся время, принялся в радостном возбуждении разметать в ограде перепавший за ночь снежок. Работая, он то и дело поглядывал на ясное, заметно пригревающее солнце, и не раз мысленно просил его поторопиться. С Улыбинского крыльца был хорошо виден на преречной луговине снежный городок. Политые с вечера водой стены и башни городка сверкали на солнце. Роман часто подымался на крыльцо, поглядеть, не собирается ли там народ, не вьется ли уже над зубчатыми стенами трехцветный флаг. Но все еще было рано, и там только появлялись и забегавшие туда из улиц собаки. За долгим и обильным праздничным обедом отец поднес Роману стакан водки и пошутил. — Ну-ка, брат, хлопни для храбрости, глядишь и на коне крепче сидеть будешь. Роман выпил, и у него приятно зашумело в голове, стал клонить ко сну. Не желая поддаться дремоте, он сразу же вышел на улицу. Взглянул из-под руки на городок, настоявший еще высоко солнце, и решил пойти к Данилке Мирсанову. Данилку он нашел в огороде. Тот готовился седлать коня. — Куда собираешься? — спросил он его. — Надо же хоть раз по улице проехать, на народ посмотреть. — Тогда подожди меня, поедем вместе. Роман побежал домой седлать гидово. немного спустя они ехали с данилкой по улице к церкви, помахивая нагайками и поглядывая по сторонам. улица была полна народу. с бугра за церковью катались на больших санях девки. словно огромный букет желтых красных и белых цветов сверкали их полушалки, когда они падали с криками и смехом в сани. Под бугром у ключа дымилась налить. белый пар подымался в ясное небо На драгоценке весело синел тальник. И дальние сопки сияли на солнце, как сахарные головы. Едва Роман очутился на улице, как праздничное настроение захватило его. Захотелось ему скакать на коне снежную светлую даль, громко и упоенно петь. Он ударил гнедово на гайкой и понесся в голову по улице, крикнув данилки «Не отставай!» проскакав по улице из края в край, они заехали на обратном пути к Семену Забережному. Туда же скоро стали съезжаться и все остальные, кто решил на этот раз бороться с Верховскими за приз. Собрались все четырнадцать человек. У Герасима оказалась с собой бутылка водки. Он попросил у Семена стаканчик и стал всех угощать водкой. Едва была опорожнена бутылка, как с улицы донеслись голоса ребятишек. «Поехали! Поехали!» Все заторопились из избы. Каждый знал, что атаман со свитой наконец отправился к городку. Оживленно переговариваясь, быстро отвязывали коней и вскакивали в седла. Только выехали из ограды и построились по в ряд, как семён поднявшись на седле, предложил — споем, что ли? Пусть богачи узнают, что мы не хуже их петь умеем. И он затянул сильным, немного хриплым голосом. из за лесу, лесу копия мечей, едет сотня казаков-усачей. И все остальные поддержали. Впереди их и Саул молодой, ведет сотню удалую за собой. В проулке, ведущем к драгоценке, встретились с Верховскими. Их было человек тридцать. Ехали они двумя группами, впереди одной был Платон Волокитин в косматой черной папахе, и тем и другим хотелось первой попасть в проулок. Не желая уступать, и те и другие резанули коней нагайками и понеслись наметом, ломая строй. Первый влетела в проулок группа Платона. Повернувшись в седле, он крикнул Низовским, «Жидкие ваши коняги, за нашими им не гоняться!» «Это еще видно будет», — запальчиво ответил ему Семен, сдерживая коня. В это время хотел проскользнуть в проулок Алешка Чапалов со своими, но семён осадил его, ряхнул во все горло. «Не лезь, вож вперед, таракана!» и замахнулся нагайкой Алешка посторонился. У городка подъезжавших казаков встречал каргин, здоровался, приветливо улыбаясь. «Здорово, орлы!» «Здравия желаем!» — охотно отвечали ему. В воротах городка и на зубчатых стенах уже толпились, запасаясь снежками ребятишки, парни и даже девки. Роман взглянул туда и невольно вздрогнул. Он увидел там до да, шутку. Она стояла на стене с глыбой снега в руках, и что-то кричала о толпившемся внизу девкам и молодухам. На щеках ее играл яркий горячий румянец. Везде успеет, без причины раздражением подумал про нее роман, и в то же время почувствовал, что сегодняшнее состязание приобрело для него особую волнующую остроту. Нужно было постараться не ударить в грязь лицом Из поселка торопливо бежали и ехали опоздавшие. Никула Лопатин, яростно настегивая пегую кобыленку, вез в санях кучу подгулявших баб и все время кричал «Посторонись, народ! Старух на свалку везу!» А какая-то баба, обняв его за ноги, пела «Нынче новые права, бородатых на дрова! С молодыми будем пить и в обнимочку ходить!» Шестью группами выстроились нападающие. От каждой улицы было по группе, а от царской — две. Казаки поглубже нахлобучивали папахи, обматывали лица шарфами, чтобы хоть сколь-нибудь уберечь себя от снежков. Зрители отклыли назад, раздвинулись вправо и влево. Горяча коня, Каргин выехал вперед, окинул взглядом защитников городка. — Эй, в городе готовы? — Готовы, — разом отозвались оттуда десятки голосов. Каргин отъехал в сторону на бугор. Роман видел, как Петрован Танких подал коргину дробовик. Каргин трижды махнул им над головой, призывая к вниманию. Роман потуже натянул рукавицы, подобрал поводье. Каргин поднял дробовик кверху. Раскатисто бухнул выстрел. Свистя и гикая, казаки поскакали к городку.